Глава 34. Елизавета. Исаак ждал меня в условленном месте. Сердце забилось предательски при виде него. Высокий, статный, широкоплечий. Сегодня на нём был надет не костюм, но светло голубые джинсы, серая футболка со скромной фирменной надписью обтягивала широкие плечи. Через локоть переброшен лёгкий тёмно-синий блейзер, в другой руке — небольшой букет цветов. Небольшой, но очень гармоничный. — Это тебе Держи. а Выглядишь прекрасно. Приветствовал меня легким поцелуем в щеку. Его губы коснулись моей щеки. Кожу царапнуло щетиной. Ох, даже ладошки от волнения вспотели. — Спасибо за цветы. Подумал, что пионы тебе подойдут. — Люблю пионы. У них замечательный аромат. Будет пахнуть на всю квартиру. — Пойдем? — предложил локоть. Только произошёл небольшой казус. То заведение, куда я хотел тебя пригласить, оказывается закрыто. Давно здесь не был. Даже не подумал, что такое может быть. Каюсь, моя вина. Но я уже нашёл выход. Есть другое заведение в этом же районе. Говорят, там неплохо. Не против узнать, так ли это? Не против. Прогуляемся или поедем на машине? Пешком пять минут, не более. Прогуляемся. Прошу. Исаак сделал приглашающий жест рукой и пропустил меня вперёд, залихватски присвистнув мне вслед. Меня окатило жаром пониже спины, а потом вдруг Исаак догнал меня, развернул к себе лицом и заявил. «Я тебя узнал». «Что? Эти джинсы». Он невесомо очертил пальцами контуры бёдер и поднял ладони на уровень талии. «Я вспомнил», — облизнул губы. «Ух, на мне сейчас штаны лопнут» он провел ладонью по щеринке почти открыто демонстрируя свое мужское желание ты была в магазине шуб это была ты я узнал твою шикарную попку ох как я на нее загляделся да там была я решила признаться именно с этого все и началось я увидела тебя и приняла за своего мужа была в шоке от того что мой же мод покупает любовницы миллионные шубки и экономит на нашей семейной жизни я тоже кое что помню добавила Я слышала, что Ната предлагала тебе взамен. Так вот. Извини, перебью. Отрицать не буду. Я с Натой спал и пользовался по-всякому. «Пользовался», — подчеркнул. «Ты на совершенно другом уровне не сравнивай. Просто не сравнивай. Сегодня чудесный вечер. Погода замечательная. Та самая девушка с попкой в виде сердечка наконец-то со мной. Жизнь прекрасна. И скоро она станет ещё прекраснее». Леонид сказал, что дело продвигается семимильными шагами. Под руку с Исааком было приятно даже просто идти. Как давно я не гуляла беззаботно со своим мужчиной. Как давно я вообще не была беззаботной с ним. Стало немного грустно, и это не ускользнуло от внимания Исаака. Он вообще был очень чуткий, внимательный. У тебя настроение омрачилось. Я сказала или сделал что-то не то. Кажется, держу себя в руках и не тащу тебя в постель. Не лезу с глубокими поцелуями, хотя очень хочется и того, и другого. А ещё лучше, всё вместе. Нет, всё хорошо. Я просто о своём подумала. Поделишься? Пыталась вспомнить, как давно я просто так гуляла с мужем и не смогла вспомнить. Пожала плечами. Вот и всё. Игорь тебе не докучает? Нет, всё общение через Леонида. Пока ничего конкретного. Отпирается, пытается Али юлить, но Леонид уверяет, что у Игоря не выйдет отлынивать от исполнения обязательств. Игорю придется поделиться нажитым. С домом, который он купил для Оксаны, все немного сложнее. Об этом я и хотел поговорить с тобой. Так уж вышло, что Леонид держит меня в курсе дела. Не злись, прошу. Крепче прижал мою руку к себе. На свет вылезли некоторые неприглядные обстоятельства, которые прямо могут сказаться на Игоре и... на тебе. «На мне?» — похолодела я. «Как это?» «Есть подозрение, что Игорь отмывает через фирму деньги. Пока нет пристального внимания к его делишкам, никто не заметил. Это пока на уровне подозрений. Однако Леонид в таких делах не ошибается. И тут возникает противоречие, ведь фирма от твоего имени открывалась. Уверена, что тебе стоит настаивать на разделении его бизнеса. Мало ли что может всплыть. Если вдруг что-то пойдёт не так, на тебе это скажется». «Что?» «Какой гад! Это же он там делишки мутит, любой подтвердит. Но фирма по бумагам твоя и ответственной будет не только он, но и ты. В большей степени, чем он. Увы. Хочешь сказать, мне грозит тюрьма?» На глазах закипели слёзы. «За что? За что мне это?» «Иногда даже с самыми хорошими людьми случаются не самые приятные события. Но тюрьма тебе не грозит, и я этого не допущу. Ни в коем случае». Я влюбила, всё ради него делала, свой бизнес продала, не жалей ни копейки. Он же с какой-то мымрой связался, поддался на её обман. «Какой обман?» — заинтересовался Исаак. «Леонид ничего мне не говорил». Я не говорила ему, не подумала, что это важно, бабские склоки. Оксана мне наговорила гадостей. Потом Игорь заявил, будто я виновата, и нёс полную чушь. «Какую? Будь так добра, повтори. Это может быть важно». Я задумалась, прежде чем выдать всё как есть, спросила. «А что у вас там с разборками?» «Эм...» Исаак провёл пальцами по волосам, будто волнуясь. «Да знаешь, всё как и думал. Игорь, мой брат-близнец, нас реально разлучили в детстве. мать отец провёл ещё одну экспертизу ДНК. Подтвердилось, что он мой отец». «А как же тогда так вышло?» Мать накуролесила, своего ребёнка потеряла, решили выдать ребёнка-любовнице за него. Отец в то время был в отъезде, поэтому прокатила. Любовница внашивала двоих. Забрали меня. Второго — в дом малютки. Сомнений не было. Ведь отец после рождения проверил. Только от него ли ребёнок, и всё. Не додумался, что надо ещё и маму проверить. А твоя настоящая? Давно мертва. Прости, мне жаль. Мне, как ни странно, нет. Тем более мама меня очень любит. Та, что воспитала, имея в виду... Я просто не могу понять, почему нельзя было взять двоих и... Наши жизни в параллель, как будто смотрю в кривое зеркало. Мы с Игорем общаемся, кто бы мог подумать, но... Сделал паузу. При этом я хочу его жену и планирую с ней в будущем серьёзные отношения. Я поперхнулась. Планируешь серьёзные отношения? Да, кивнул без тени улыбки. Планирую. Скажешь, я сумасшедший? Ох, даже не знаю. ты приятным мужчиной, но Игорь тоже был приятным. Прости. Ты с ним общаешься? Да, но не думаю что я стану покрывать его делишки. Я хочу помочь. Тебе. Да, Игорь мой брат, но поступает он совсем не по-мужски, а я такое терпеть не могу. Расскажи, пожалуйста, что ещё ты не сказала Леониду? Проникновенно произнёс Исаак, и почему-то я ему поверила. Рассказала, как было дело. Мужчина задумчиво потёр подбородок. Что-то в этом есть. Всё-таки интуиция меня не подвела. Неприятная эта Оксана. Хитрая какая-то, скользкая. Мне сразу не понравилось, как она начала вести себя в гостях у моих родителей. «Она и туда добралась?» — ахнула я.